Глава двадцать первая. Распорядитель прибыл в тот же день. Маленький, сухонький гуманоид, похожий на обезьянку, с живыми блестящими глазами. С ним явился еще один гуманоид, совсем другого склада. Огромный, несуразный, неуклюжий, кмурый, суровый, с лошадиной физиономией. Не дать мне взять газетные карикатуры на дипломата. Сухонький гуманоид. одерировался точно в мантию, в какую-то бесформенную и не слишком чистую тряпку. На долговязом была набедренная повязка и что-то вроде жилета с огромными карманами, до да отказа набитыми разной разностью. Всё население милоила загоде выстроилось на косогоре позади моего дома. Бились об заклад, что никакой помощи нам не дождаться. Куда бы я ни двинулся, все переходили на шёпот, а то и вовсе умолкали. А потом появились Эти двое просто неведомо откуда возникли посреди сада. Я спустился с холма и пошёл к ним через сад. Они стояли и ждали. А позади меня на косогоре густая толпа затаила дыхание. Когда я подошёл ближе, великан шагнул мне навстречу, сухоньки за ним чуть подстав. Я Недавно говорю по вашему языку, сказал великан. Когда непонятно, спрашивайте ещё раз. Вы очень хорошо говорите, заверил я. Вы это мистер Картер. Совершенно верно. А вы? Моё название для вас не понятится, серьёзно сказал он. Я так решаю, вы меня только зовите мистер Смит. Милости просим, мистер Смит, сказал я. Все мы вам очень рады. Вы и есть распорядитель, о котором мне говорили? Не я. Вот этот. Но у него нет названия, чтобы я вам сказал. Он не говорит звуками. Он слышит и отвечает просто мозгом. Он немножко странный. «Филипат», — сказал я. «Да. Только понимайте меня верно. Он... очень большой ум и всё умеет сразу, скоро. Видите, мы из разных миров. Есть много разных миров. Много разных народов. Мы рады принять вас тоже. Вас послали к нам как переводчика. Переводчика не ухватываю значения. Я выучил ваши слова очень скоро от механизма имел немного времени. Не удалось поймать все слова. Переводчик это значит вы говорите за него. Он скажет вам, а вы нам. Так, конечно. И тоже вы скажете мне, а я ему. Но я переводчик это не всё. Я тоже дипломат, очень сильно обученный. То есть помогать переговорам с вашим народом. Всему помогать. Изо всех сил. Наверное, очень много объяснять. Делать всякую помощь, что вам нужно. Вы сказали, есть много разных миров и много разных народов. Это значит длинная непрерывная цепь миров и народов. Не в каждом мире есть народ. В некоторых никого нет, совсем никого живого. В других мирах есть живые, но нет разумных. ещё в других прежде жили разумные, но теперь нет. Он как-то странно повёл рукой. Это очень печально, что случается с разумной жизнью. Она сильно непрочна. Она не может оставаться всегда. А разумные существа, все гуманоиды. Гуманоиды? Неуверенно переспросил великан. Ну, такие как мы. Две руки, две ноги, голова. Больше всех гуманоиды, подтвердил он. Больше всех, как вы и я. Сухоньки вдруг забеспокоился и стал дёргать моего собеседника за жилет. Великаны вернулся и замер, воплощённый внимание. Потом вновь повернулся ко мне. Очень волнуется, объяснил он. Говорит, все здесь больные, страдают большой жалостью. Никогда не видел столько ужасно больных. Да нет же, воскликнул я. Вы ошибаетесь. Больные лежат у себя дома, тут все здоровые. Это не может быть, сказал мистер Смит. Он горестно поражён. Может, видеть внутри человека и видит всё плохо. Говорит, кто сейчас не больной, очень скоро сделается больной. Говорит, внутри у многих Болезнь пока спит, может проснуться. У других внутри мусор от прежних болезней. Надо выбросить. А он может их подправить. Не подправить, полная починка. Тело будет совсем как новое. Между тем к нам потихоньку продвигался Хиги и за ним ещё несколько человек. Большинство оставалось на Косагоре, подальше от греха. И понемногу в толпе поднялся Глухой говор. Сперва все онемели от изумления, но теперь языки развязались. — Хигги, — позвал я. — Познакомься с мистером Смитом. — Смотри-ка, — удивился Хигги, — у них такие же рябина, как у нас. Он протянул руку. Мистер Смит секунду смотрел на нее с недоумением, потом подал свою, и они обменялись рукопожатием. — Тот другой не может говорить, — объяснил я. Он телепат. Он жалость посочувствовал Хиги. А который из них врач? Маленький, сказал я. Ещё неизвестно, можно ли назвать его врачом. Похоже, что он чинит людей, они у него получаются как новенькие. Ну, заметил Хиги. Собственно, докторам так и полагается. Только это у них не очень выходит. Он говорит, мы тут все как есть больные. И хочет всех нас привести в порядок. Кто ж Всё хорошо, одобрил Хиги. Есть малая любезность с его стороны. Можно в здании муниципалитета устроить клинику. Но ведь по-настоящему нас банят только доктор Фабиан Флойд и ещё кое-кто. Он пришёл лечить их, а не нас. Ну что ж, сперва сведём его к ним, пусть они их вылечат, а потом устроим клинику. Раз уж он здесь, мы все попользуемся. Если вы придёте в соединение со всеми нами, вы можете получать такую услугу, как от него. каждую надоедную вам минуту, ставил своё слово мистер Смит. Про какой соединении он толкует, спросил Хиги. Это чтобы мы впустили на землю пришельцев и присоединились к другим мирам. Их много, и цветы связались между собой, объяснил я. А что, в этом есть смысл? сказал Хиги. И, наверное, он ничего с нас не возьмёт за услуги. Как это возьмят, спросил Смит. Ну, платы, пояснил Хиги. Звонкой монеты, гонорара. Эти выражения не постигаю, сказал Смит. Но надо всё делать скоро. У моего собрата есть пациенты и кроме. Он и коллеги имеют призвание обходить много миров. Значит, они доктора и для других миров, тихо спросил я. Вы ясно ухватили, Моё значение. Стало быть, время терять не приходится, сказал Хиги. Тогда займёмся делом. Угодна вам обоим последовать за мной? С орвенением воскликнул Смит. И гости, вслед за Хиги, стали подниматься в гору, потом зашагали по улице. Я побрёл было следом за ними, но тут из моего дома с чёрного хода выбежал Джо Эванс. "Бред", закричал он. "Тебе звонят из госдепартамента". Меня вызвал Ньюком. Я сейчас нахожусь в Элморе, сказал он по своему обыкновению сухо и отревисто. Мы здесь кратце передаём представителям печати то, что вы нам сообщили. Но они требуют встречи с вами. Им, видите ли, непременно надо с вами говорить. Что ж, я не против. Пускай подойдут к барьеру. А я очень против, с досадой сказал Ньюком. Но они так нажимают, что нет возможности отказать. Я вынужден дать согласие. Полагаюсь на вашу скромность». «Сделаю, что могу», — сказал я. «Хорошо. Воспрепятствовать не в моих силах. Через два часа. На том же месте, где мы тогда встречались». «Ладно», — сказал я. «Надеюсь, я могу привезти с собой приятеля». «Можете», — разрешил Ньюком. И ради всего святого, будьте осторожней.